Глава девятая. Открываю глаза и злюсь. Злюсь так, что хочется разнести здесь всё вдребезги. Это в кого же ты превратилась, Вика? Что окружила себя вот этим всем? Начинаю усиленно махать в воздухе руками, не зная, куда и девать эти все паршивые эмоции, которые накрывают с головой. А я думала, что Пашина рыбалка с мужиками довела меня. Как оказалось, рыбалка... Это еще цветочки. А вот ты, Виктория, мать-перемать Викторовна, это настоящие ягодки, шиповника. Резко встала с кровати и вроде же только проснулась, но настроения нет от слова совсем. Я же так надеялась, что все это сон. Но сегодня мне снилось, как я сижу в том грёбаном клубе, куда вчера поехала и смотрю, как мои подруги едят меня. Вот прямо берут и откусывают по кусочку. Я таких ужасов даже в старом добром кино не видела. А здесь? Трендец, звездец и еще сверху что-нибудь эдакое. И я не сумасшедшая. Но все, что происходит, это уже край. Злорочу себе под нос умываясь. И самое обидное, что и поговорить не с кем. Они же меня в дурдом запрут. Или вон как Надька ныть начнут и спрашивать, чем я таким смертельным больна. Кинула полотенце и опять почувствовала боль в голове. И такая она нехорошая. Чего же так болит-то? Я и не пила вчера почти. Только тот бокал коньяку у Нади, а в клубе? Ох, что было в клубе. Я и не думала ехать, но когда уже поднялась в квартиру, меня там ждали. Как оказалось, с Мариной и Леной, Это еще одна подруга. Мы по субботам ходим в разные клубы. Отдохнуть от суеты и развеяться. Эти две дамы замужем. У Марины и Романа оказывается двое деток. Мальчики. А он, кабелина с вином и цветами к тебе, Вика, шастает. А у Лены есть муж Виталик и дочь Милана. И это спасибо подругам за их незатыкающиеся сиротики, которые выдавали эту информацию, как бы между прочим. Хотя, судя по взглядам, которые они бросали в мою сторону, говоря о своих семьях, и фразе: Ой, ладно, а то Вики не понять, у нее-то никого! Говорили они это с определенной целью. И неужели тебе приятно это общество, Виктория? спросила грустно, глядя в свое отражение. Неужели этот суррогат ценнее, чем время, проведенное с сестрой и племянниками? Что с тобой случилось, Вика? Кто это все сделал с тобой? Вот не получается у меня собрать этот пазл. Не состыковывается что-то. Может, права, Юля? Это все инопланетяне? Что-то же существует в нашем мире, что вот такое творит. Я ведь просила только полдня для себя. Совсем немного. А что в итоге? И хоть плачь сейчас. Вот только плакать мне хотелось вчера, потому что такого дерьма в свою сторону я еще не слышала никогда. Сидя на втором этаже клуба, куда нас привез Николай Иванович, бедный мужик, кстати, это же что получается у него с таким работодателем? Ни выходных, ни проходных. Охренеть просто можно. Но вчера я была благодарна ему за то, что остался ждать возле этого гребаного клуба. Устав слушать разговоры Марины и Лены о том, что «мне не понять», «Знали бы вы, курицы драные, как мне не понять, рот бы не открывали». Но в тот момент я уже поняла, что лучше промолчать. Уж больно все нестандартно реагируют на мое поведение. Я пошла искать туалет. Коктейль, что был заказан Мариной, я не пила, но отдохнуть хотелось уже сильно. И Решила, что сделаю ход конем. Схожу в туалет, а после скажу, что стало плохо, и я домой. Не танцевать, ни тем более приключений на задницу искать не намерена. Мне бы для начала разобраться с тем, что имею, а уже потом решить, как быть дальше. Но стоило мне запереться в кабинке, как я стала свидетельницей очень интересного разговора. Как думаешь, Вика обиделась? Это был голос Лены. Они что, пошли следом за мной в туалет? Да ей до задницы все и все! зло выплюнула Марина а я опешила просто она уже драхается наверное где то с очередным малолетним сосунком и столько яда в голосе что меня даже затошнило слушай марин ну зачем ты так может у нее что то случилось ты же видишь что вика последние три месяца сама не своя и вроде нормальные слова но никакого сочувствия или участия в голосе нет у подруги лены лен «Не чуди. Она всегда такая была. Всегда вся из себя. Идеальная женщина. Проститутка она идеальная. Только вместо того, чтобы получать от них деньги, сама им платит, чтобы ее драли во все места. Фу, Маринка, как пошла!» А после туалет наполнил их мерзкий смех. Пошло не пошло, Но Вика такая всегда была. Особенно после своего Кипра». Что там с ней случилось, хрен его знает. Но когда она приехала назад вся такая идеальная и через губу не плюнет, стало ясно, что это все. Пропала девка. Рома у меня вообще говорит, что все ее гостиницы строят только те, кто хорошо ее оттрахал перед этим. И опять ядовитый смех подруг. А я сидела на унитазе и не могла собрать себя. И чувствовала же эту фальшь еще, когда в квартире были, но не могла понять, что не так. А тут оказывается, вон как все глубоко зарыто. Зависть, черная мерзкая липучая зависть, пожирающая людей живьем, и никто не видит, что что-то не так. Всех все устраивает. Я хочу домой, господи! Простонала я тогда в руки. Я хочу домой, пожалуйста! Говорю сейчас своему отражению, пытаясь собрать себя воедино, но не выходит. Начинаю осматривать себя опять. На мне спортивный комплект, топы-трусы. Единственное, что без полосочек и кружева смогла найти. И действительно идеально. Никакой лишней складочки. Руки проработаны, ноги стройные. Жопа накачана, живот плоский. Нет даже складки под подбородком. Все гладкое и шелковистое. «Сколько же ты времени проводишь в своих фитнесах и салонах, Вика?» Опять спросила у отражения. Кому ты только это делаешь? Смысл в этом всем, если даже не с кем поделиться тем, что с тобой за день произошло. И не клеится что-то. Вот не сходится и все тут. Если здесь Вику боятся даже аниматоры на детском празднике, значит... А что это значит? И полный ступор. Не могу собрать и все. Мне нужна информация. А где ее взять? Опять спрашиваю о отражении: И не смотри так на меня. Я тебя не знаю. Я выгляжу не так, ясно? А вот информация нужна. Интернет? А это вариант. Если меня знают многие, значит и в интернете есть много информации. А может и сейф у тебя имеется? Виктория Викторовна. Нужно поискать. Нужно. И опять звонок в дверь. И в этот раз я даже не подпрыгнула от неожиданности. Но видеть никого не хотелось. У меня здесь только план вырисовываться начал. А меня опять отвлекают. Но накидываю на себя халат и иду смотреть, кто в этот раз пожаловал. Но как только я открыла дверь, чуть не зарыдала от облегчения. «Папа!» Выдохнула со всхлипом и просто повисла у него на шее. У своего настоящего папы, такого же, как дома. Хотя я так всегда делаю и всегда воюю с детьми за первенство в обнимашках деда, за что всегда получаю от мамы. Она-то внуков больше любит, чем нас с Надюхой. Но сейчас я не слышу отклика, а только чувствую, как напрягается тело отца под руками. «Викулек, ты чего, дочь?» Как-то странно спрашивает папа, наконец-то обнимая в ответ. «Как же ты давно не обнимала меня, моя Викуля!» Крепловато проговаривает, а мне так больно от его слов становится. Ведь неправда все это. Обнимала. Буквально неделю назад была в гостях и обнимала. А здесь... Но я быстро прихожу в себя и начинаю затаскивать его в квартиру, осматривая коридор. «Пап, а ты что, один?» Спрашиваю бодро, стараясь проглотить ком в горле. «Один», — проговаривает в ответ, — Но взгляд его показывает всю степень его непонимания сейчас. «А, ясно. Мама с внуками осталась, да? Как обычно, спасать их от нерадивых родителей?» Начинаю подначивать папу, чтобы разрядить обстановку, но получается все наоборот. «Как обычно». И все. Папа замолкает и замирает посреди прихожей. «Ага. Значит, Вика, ты полностью охреневшая женщина» которая даже с родителями общаться перестала. Тогда думай, думай, Вика. А давай чай пить, пап. Предлагаю и быстро прячусь за стеной кухни, что отделяет основную зону от коридора. Дура, дура, дура. рычу себе под нос, набирая воду в чайник и начинаю рыскать по всем шкафчикам в поисках кружека чая. Или хотя бы чего-то, что можно сделать сейчас и занять руки. Сзади раздаются неспешные шаги папы, и я прямо начинаю ощущать его пытливый взгляд, но вот за его молчание спасибо. Мне бы тоже сейчас понять, как я должна разговаривать, да только в голову вообще ничего не приходит. Я еще не отошла от ночного приключения, а здесь еще одно нарисовалось. Хотя нет. Папа всегда может понять меня. Мог а здесь, скорее всего, не может. Так, ладно. Резко растирая ладошками лицо и поворачиваюсь к папе, который сидит и даже не дышит, наверное. Чай, кофе? Хотя лучше чай. Кофе ты не пьё? Или здесь ты пьёшь кофе, пап? Не, дочь, я и здесь кофе не пью. Чай давай. Как-то даже тяжело выговаривает папа, а мне хочется подойти и обнять его спрятаться в его объятиях, попросить прощения за то, что понятия не имею. Но так хочется, что даже слезы к глазам подступают. «Ну, значит, чай!» Прохрипела и отвернулась. Расставляю чашки, достаю сахар. Потом замечаю хлеб и ветчину в холодильнике. Начинаю делать бутерброды. Мне нужно хоть чем-то занять руки, чтобы не начать пороть горячку. А в голове колокольный звон, нереальный шум, который мешает сосредоточиться, И с каждой минуты он становится все сильнее, заставляя мое терпение трещать по швам. Хотя я думала, что оно у меня сшито капроновыми нитками и не порвется уже. Викулек, тихий голос папы врывается, как раскат грома в мое сознание, заставляя подпрыгнуть на месте. Присядь, дочь, не мельтеши! И вроде спокойно говорит, но слушаться желания не возникает. Хорошо, пап, хорошо. Отвечаю, разворачиваясь и встречаясь с ним взглядом. В таких родных и любимых глазах я вижу непонимание и боль. Чай. Решаю оттянуть еще наш разговор на минутку хотя бы. Викулек. Опять зовет папа, а мне так больно слышать горечь в его голосе. В чем огромный плюс материнства? Ты начинаешь слышать эмоции. В голосе, в слезах, в смехе. Ты учишься различать каждую интонацию. А дети это первые учителя в таком нелегком деле. Вот твой чай, тихо проговариваю, ставя кружку напротив. И бутерброды. С чего вышли? Точнее, это Надя, спасибо. Я так понимаю, что она снабжает мой холодильник. Фух! Просто опускаюсь напротив и начинаю нервно растирать лоб, прикрывая глаза. Я не могу такого говорить. Да, пап? Поднимая взгляд на растерянного отца и слышу тихое. Не можешь. А еще ты губу жуешь. Жую, еле слышно соглашаюсь, прикрывая глаза. Как в детстве? Хрипло закончил, а у меня все сжалось в груди. Пап, ты ведь не моя, Виктория Викторовна, начинает он спокойно, но грустно. Ты моя Викулек! Та, которая осталась на тех гребаных островах. А руками сжимает кружку да так, что пальцы его белеют. «Папа?» Опять зову его, но чуть громче. «Что со мной случилось, пап? Как я превратилась в это?» Провожу в воздухе руками, указывая на себя. «Совсем ничего не помнишь?» Горько спрашивает. «Нет, ничего. Я... да даже говорить не буду». Меня уже и так все достало, а все вокруг ноют и говорят, что меня инопланетяне, блин, поменяли. Ну, здесь тяжело не согласиться. Да, пап, и ты туда же. Поверь мне, те, кто тебя знают, будут так говорить. Ты не так-то был еще неделю назад. Неделю назад я пыталась отмыть кухню от кулинарных экспериментов Ксюхи. Вспомнила с улыбкой это пиршество, но вот голос папы вернул меня назад. «А Ксюха это?» «Это моя дочь, пап. Старшая». Начинаю говорить и уже даже не стараюсь держать себя. Выдаю все как на духу, стараясь не смотреть на папу. На его взгляд чувствую, как живой. Он меня просто сканером ведет, будто проверяя вру я или нет. Но когда я дохожу уже до вчерашних приключений, Благоразумно опуская некоторые детали и со злостью выдаю все, что думаю о себе же и своих подругах. Папа поднимается и, быстро подойдя, просто заключает меня в объятиях. «Ну все, все, Викулек, все. Прекращай!» Тихо проговаривает, гладя меня, а я просто выдыхаюсь. Сил нет даже обнять в ответ. «Пап, я хочу домой!» – шепчу тихо. «Я хочу проснуться, а потом пойти рассказать все Паше а после сесть за стол и долго смеяться, вспоминая все это. «Эх, девочка ты моя! Как же так? Как же так?» Тихо заканчивает, отстраняясь. Он опять начинает осматривать меня внимательно, даже очень. «Я не твоя Вика, да, пап?» – спрашиваю тяжело. «Нет», – спокойно соглашается. «Ты не моя Вика, ты моя Викулёк. Та, которая после ссоры с тем хреном бросила все и уехала, оставив нас в... «Куда уехала?» — Удивленно спрашиваю. «На Кипр!» «Я не уезжала, пап!» — тихо проговариваю, а сама вспоминаю тот период жизни. «Уехала. Ночью собрала вещи и уехала. Хотя мы с мамой до последнего надеялись, что тебя попустила. Так я же...» А что я? Смотрю на своего седого отца, который не изменился особо. Такой же, как и всегда. Высокий, подтянутый, небольшое пузико. Но возраст ведь берет свое. Теплая улыбка, светлые глаза. Такой родной, но такой не мой. Мой папа так не смотрит на меня. И тут меня осеняет. Ты сказал, что собрала вещи и уехала ночью? Да. Я ведь помню, как меня приглашали на работу за границу. Помню, почему так рвалась туда. Помню предательство. И боль ту помню, как сейчас. Но я не уехала. Я осталась. И пошла работать администратором в местном санатории. И спустя всего пару месяцев я встретила Пашу. А еще спустя полгода мы поженились. А тот, кто растоптал меня тогда больше не появлялся в моей жизни викулек опять позвал папа моя маленькая викулек может если ты не помнишь ничего оно и к лучшему может это тебе жизнь дает шанс все переосмыслить а дочь может пришло время все менять тебе же тридцать пять а я так и не увидел еще внуков от тебя эх папа тяжело выдохнула я но добавлять уже не стало ничего. «Ладно, разберемся. Ты давай лучше чай допивай или хочешь, я испеку что-то?» «Пфф!» — выдохнул отец. «Да, права, Надя. Сильно ты головой ударилась!»